Глава девятая. Смеетесь в блаженной крылатке дорожной, луна высока, мой так несомненно и так неприложно, как эта рука. Марина Цветаева. Осыпались листья. Рано утром, когда еще и солнце не взошло, меня начала тормошить служанка. «Ранара! Ранара! Проснитесь! Ехать пора! Ранара! Ранар Шарон приказал!» «Чтоб его, этого Шарона!» Я хотела было выразиться покрепче, но вовремя прикусила язык. «Не поймут!» «Проснулась я! Не тряси!» Полчаса на водные процедуры, еще минут сорок на переодевание и легкий по местным меркам макияж. И вот уже я величаво спускаюсь по лестнице в холл, где меня ждут Шарон и Лоран. Темно-коричневое, практически черное, длинное, полностью закрытое платье ясно давало понять каждому, что его владелица находится в глубоком трауре. Подведенные алой помадой губы, черные, как ночь, ресницы, немного румян на щеках, волосы, забранные под шляпку, черные перчатки на руках. В сочетании с бледной кожей походила я издалека на хрупкую фарфоровую куклу и вполне могла понять яркий огонь безумного желания, мгновенно вспыхнувший в жадных глазах врача. Сам он был одет в дорожный костюм. Рубашка, штаны, камзол — все серого цвета. Стоявший рядом с ним шарон, обряженный, как обычно, в военную форму, неодобрительно покачал головой при виде меня, но замечания делать не стал. Вместо этого сообщил «Твоя карета первая». Я удержала удивленное выражение, так и норовившее появиться на лице. Первая? Сколько же их? Как оказалось, четыре. Первая – та, в которой я должна буду ехать с личной служанкой. Вторая – полностью отдана для моего багажа. Третья – для служанок. Четвертая – для Лорана и его вещей. Шарон и несколько солдат собирались ехать верхом все время. На мой взгляд, это попахивало самоубийством, но спорить я не стала. Коричневая карета оказалась чересчур громоздкой, больше напоминавшей мне гроб снаружи и довольно уютной внутри. Плотные темные шторки на окнах защищали от яркого солнца. Мягкие удобные кресла, довольно широкие, позволяли спать во время поездки. Выдвижной столик мог послужить для принятия пищи в дороге. Я села рядом с окном и, отодвинув шторку, стала наблюдать за мелькавшими пейзажами. Ехали мы неспешно. Животные, запряженные в карету и внешним видом отдаленно напоминавшие лошадей, упорно тащили людей и скарб по камнем камням дороги. Я смотрела, как за окном сменяют друг друга поля, сады, деревеньки, и думала, что за всю мою жизнь это первое путешествие. Домоседка, я никуда не ездила на земле, хоть и выбиралась изредка на природу в далекой юности. И понадобилось переселиться в чужое тело, чтобы понять, что выезжать из дома не так уж и страшно. И все же, пять дней в карете, пусть и удобной. Я покосилась на дремавшую на соседнем сиденье служанку, миленькую пухлую блондиночку лет восемнадцати, подавила вздох и вернулась к окну. Сама я чувствовала себя чересчур взбудораженной, чтобы попытаться уснуть. Ехать ко двору императора желания не было. Выбирать нового мужа-смертника тем более. Я не смогла найти в библиотеке текст проклятия, а без него попытаться обойти слова униженной нимфы было нельзя. Вот интересно, эти мужья, они составляют заранее завещание? Или их имущество по факту отходит роду ламарских? Боже, о чем я думаю? Тут надо понять, как из ситуации выкручиваться, а я... Мысли скакали в голове, словно резвые блохи. Нервозность начала проявляться и вовне. Я барабанила пальцами по узкому подоконнику кареты, прикусывала губу. Были бы под рукой тарелки, чашки, вазоны, они давно научились бы летать. Я нервничала и уже не скрывала своего состояния. Чтобы как-то отвлечься, я оторвалась от многочисленных полей и садов за окном, чуть подрагивавшими руками взяла сборник сказаний и легенд этого мира и заставила себя сосредоточиться на чтении. Я надеялась найти в книге хоть слово о проклятии рода Ламарских. Но нет, здесь были истории о богах и героях, сказки различных рас. В общем, что угодно, кроме того, что я искала. Зато я наткнулась на пару текстов, в которых рассказывалось о смешанных браках. Тролли-вампирша, гномы-гоблинша, эльф и человеческая девушка. Если подобные браки существовали в реальности, я хотела бы взглянуть на потомство этих пар. Должна была бы получиться необычная смесь. От чтения меня отвлекло бурчание живота. Отложив книгу, я потянулась. Остановки вплоть до вечера не предполагалось, а значит, придется есть в дороге. Алика позвала я проснувшуюся служанку. «Доставай корзинку». Как оказалось, есть в дороге не очень удобно, особенно когда едешь в часто трясущейся карете. Но возможно... Бутерброды с сыром и мясом слегка утолили голод и, как ни странно, уменьшили панику. Успокоившись, я все же смогла уснуть, привалившись спиной к одному из сидений. Длинные стеклянные лабиринты, из которых нет выхода, знакомые и незнакомые лица снаружи, со злорадством наблюдавшие за тем, как я безрезультатно мечусь из коридора в коридор, постоянные тупики, чудовища протягивавшие ко мне свои лапы. Я искала и не находила выхода. Кричала, плакала. «Селенира!» — позвало вдруг одно из чудовищ. «Селенира, проснись!» Меня чуть встряхнули, и я открыла глаза. «Приехали!» — сообщил Шарон, пристально глядя мне в лицо. «Вытирай слезы и выходи. Переночуем на постоялом дворе».